Зато ничего не мешало наблюдать быт населения, кочевников, оседлых крестьян, горожан. Правда, записи в дневнике приходилось делать с большой опаской. Зачем бы странствующему врачу Абда-Уль-Вали записывать все виденное и слышанное, но решившись на главный риск путешествия в страну вахбитов? Валин. не останавливался и перед этой опасностью. Расспрашивал, рисовал, измерял, записывал. Первоначально его путь лежал на север и затем на восток от Маана через земли кочевых племен Хувайтат, Шарарат и Аназа. Здесь, в раскинутых у колодцев шатрах, состоялось первое знакомство исследователя — с бытом и нравами бедуинов Аравии. Он описывает священный закон пустыни, обычаи гостеприимства, оказываемого в течение трех дней и еще четырех часов всякому путнику, будто даже враг, успевший войти в шатер и приветствовать его обитателей. Он рассказывает об исключительном праве каждого бедуинского племени, на пользование занимаемой им территории, об оживленном торговом обмене между земледельцами и скотоводами, о том, как сильные бедуинские шейхи грабят, облагают данью и притесняют своих соседей, жителей деревень и слабые малочисленные племена полукочевников. Более трех недель продолжался этот первый этап путешествия закончившийся в Эль-Джауфе, многолюдном оазисе в глубине сирийской пустыни. Старейшины Эль-Джауфа радушно приняли искусного врача, который провел здесь около четырех месяцев, изучая город, оказывая медицинскую помощь его населению. Джауфцы, по словам Валина, считают, что их город — расположен в самом центре мира, и действительно, расстояние отсюда до всех сопредельных культурных стран, лежащих за песками пустыни, почти одинаково. Дамаск в Сирии, Эль-Керак в Палестине, Эннаджеф в Ираке, Эр-Рият в Неджде, Медина в Хиджазе. До всех этих городов можно доехать за неделю, Основание Эль-Джауфа относится к древним временам. Легенда приписывает это мудрому повелителю Джина в царю Соломону. Напоминанием об этих временах считаются каменная башня Эль-Марит и остатки погребенных в земле каменных акведуков. К югу от Эль-Джауфа лежала вторая, самая трудная часть пути – через песчаную пустыню Нефут во внутреннюю Аравию. Переход через Нефут с его единственной группой колодцев Сакик, расположенной немножко южнее Эль-Джауфа, и многокилометровым безводным пространством остального пути, ужасал и позднейших путешественников, снаряженных много лучше, чем Валлин. В летние месяцы Отсюда уходят даже бедуины, караван не может идти только ночью. Поэтому о Нефуде, путевой журнал «Валена», рассказывает скупо. Высокие барханы, необозримое песчаное пространство, узкая караванная тропа, местами совсем занесенная песком. Только через пять дней пути от колодцев «Сакик» Маленький караван добрался до первого селения Центральной Аравии – Джуббы. Валин подробно описывает этот небольшой оазис на самом краю пустыни, где он вновь должен был задержаться в ожидании попутного каравана. Все пять кварталов селения состоят из сырцовых домов. Некоторые дома по своей архитектуре отчасти напоминают древние египетские храмы. При каждом доме фруктовый сад с колодцем, откуда с помощью верблюда достают необходимую для орошения воду. В окрестностях Джубы Валин посетил гору Джабель и нашел здесь много древних надписей, нашел также много наскальных рисунков, верблюдов, всадников вооруженных длинными копьями, диких животных. На одном из изображений он увидел запряженную парой верблюдов четырехколесную телегу. Вид транспорта в новое время в Аравии совершенно неизвестный. Еще несколько дней пути, и пройдя ряд небольших селений, путешественник вступил в Хаиль. столицу сильнейшего в те годы Эмирата, внутренней Аравии Джебель-Шаммара. И сейчас человека, путешествующего по Аравии, поражает контраст между бесплодием ее песчаных и каменистых пустынь и сравнительным изобилием, лежащего за ними внутреннего Нагорья. Валин был первым европейцем в Джебель-Шаммаре. в Хаиле. Валин прожил два месяца. Из осторожности, стараясь держаться подальше от Эмирского дворца, он все это время проводит в самой гуще народной жизни, знакомится с местным арабским наречием, обычаями, нравами. Он подробно описывает столицу Шамарского Эмирата, один из самых молодых городов в стране, население которого пока не превышает и полутора тысяч, но быстро растет. В резиденции всесильного эмира Абдаллаха ибн Рашида отличается от других домов лишь своей величиной. Этого требует не только многочисленность его семейства, рабов и других служителей. Каждый приезжий, не имеющий в городе близких или друзей, останавливается во дворце правителя в полной уверенности, что его здесь примут и будут держать столько времени, сколько ему потребуется. Из Хаиля, финский путешественник должен был двинуться на юго-восток, в столицу Неджского эмирата Эр-Рият, чтобы оттуда, через Неджиран, добраться до Йемена. Но... длительноные путешествия и двухмесячное пребывание в столице джебель шамара полностью истощили его более чем скудный кошелек приходилось отказываться от намеченного плана и кратчайшим путем возвратиться в каир этим путем была дорога персидских паломников по которой с берегов ефрата через джебель шамар Ежегодно тянулись в хиджаз многолюдные караваны мусульман, спешивших совершить хадж. С одним из караванов, шедшим через Медину в Мекку, Валин в конце ноября покинул Хаиль и совершил хадж. Подавленный невозможностью продолжить путь вглубь страны, заболев дороге Путешественник почти ничего не рассказывает о своем обратном пути через Медину и Мекку на побережье Красного моря. Единственная заметка того времени — описание церемонии на горе Арафат, торжественной процессии, трехчасовой проповеди перед застывшими рядами паломников и заключительной общей молитвы у небольшой мечети на склоне горы. Путь в толпе паломников через священные города Хиджаза был, пожалуй, самой опасной частью всего путешествия Валина. Даже сегодня территория в радиусе 18 километров вокруг Мекки считается харам, запретной. Обнаруженного здесь не мусульманина ждет немедленная и короткая расправа на месте. но а мусульманившийся финский ученый выдержал экзамен, его инкогнито не было раскрыто. Весной 1846 года, пробыв в Аравии почти год, он благополучно добрался до Красноморского побережья и через Джидду отплыл в Египет. В Каире Валин сразу же стал готовиться к новому путешествию в Недж, По частям отправил он на родину свои путевые записки, собирал средства, сократил до предела давно задуманное путешествие по Палестине и Сирии. Жаль было с таким трудом скапливаемых аравийских денег, значительную часть которых присылали ему небогатые гельсингфорские друзья. И уже в конце 1847 года, торопясь вернуться к тому, что стало главной целью его жизни, он отправляется в свое второе путешествие по внутренней Аравии. На этот раз исследователь избрал другой путь. На картах того времени белым пятном оставалась часть северо-западной Аравии, Мадиан древних географов. Чтобы попутно собрать сведения и об этом районе, Варин решил пройти в Нечж запада, из Мувайлы на побережье Красного моря, через селение Тебук и Тайму. В однодневном переходе от Красноморского побережья он пересек и подробно описал горный массив Эш-Шефа, затем в ожидании попутчиков на много дней воспользовался гостеприимством бедуинов, Продолжая идти дальше на восток, Валин миновал Харру, обширное пространство пустыни, покрытое застывшими потоками лавы, и достиг Тебука. В то время это было маленькое, не более шестидесяти дворов селения на дороге сирийских паломников.